«Это ничего», — открывая дверь, сказал Рейслин. «Вот уже несколько дней я чувствую себя скверно, и ты, видимо, догадываешься о причинах моего недомогания». Он остановился на пороге, держа дверь перед кресанией открытой. Таз, затаив дыхание, прижался спиной к стене. Ему очень не хотелось мешать разговору, к тому же он боялся упустить хоть словечко. «Разве ты ничего не чувствуешь?» «Я что-то почувствовала, но не совсем поняла», — прошептала кресания почти не слышно. «Что это было?» «Гнев богов», — ответил Рейслин, и даже та стало ясно, что это не те слова, которые надеялась услышать Кресания. Казалось, она совсем упала духом. Рейстлин, однако, этого не заметил. «Их ярость сказывается на всех нас. Я чувствую, как огненная гора приближается к этой проклятой планете. Возможно, именно из-за этого ты чувствуешь себя подавленной и угнетенной». «Возможно», — пробормотало Кресания. «Завтра первый день праздников», — продолжил маг. По прошествии 13 дней король-жрец обратится к богам, чтобы они явили всю свою мощь в битве со злом. Он и его подручные уже готовятся к этому великому дню. Боги знают об этом. Они уже послали знак, половина жрецов исчезла. Но король-жрец не обратил на это внимания. Теперь предупреждения богов с каждым днем будут становиться все более внятными и грозными. Тебе случалось читать летопись Астинуса, хроника последних 13 дней? Эту хронику и читать-то невозможно без содрогания, а нам предстоит оказаться в самой гуще событий крисании посмотрела на Рейстина, и лицо ее просияло. «Тогда давай вернемся в будущее», — предложила она. «Парселиан дал Карамону волшебную вещь, которая вернет нас в наше время. Кендер рассказывал мне о ней». «Какую волшебную вещь?» — требовательно спросил Рейстин, и глаза его вспыхнули. Даже крисание вздрогнула от неожиданности, а Тас и вовсе в страхе затрепетал. «Как она выглядит? Как действует?» «Я не знаю», — неуверенно ответила жрица. «О, я все расскажу!» – неожиданно для самого себя вмешался Тасс и выступил вперед. «Прошу прощения, я не хотел мешать вам. Просто я проходил мимо и не мог не слышать вашего разговора. Кстати, поздравляю вас с началом праздников!» И Кендер протянул свою маленькую руку, которую, однако, никто не пожал. на Крисани смотрели на него с одинаковым выражением, словно каждый из них вдруг обнаружил паука в тарелке с супом. Тем не менее, Тасс ни в малейшей степени не был этим обескуражен. Засунув руку в карман, он продолжил, как ни в чем не бывало. О чем это мы говорили? Ах да, магическое приспособление. Так вот, Тас заметил, что глаза мага опасно блеснули, а брови сдвинулись к переносице и заторопился. Когда оно не сложено, оно напоминает скипетр или жезл с шариком на конце, украшенным бриллиантами и самоцветами. Оно вот такое это устройство. Тас раздвинул руки примерно на ширину плеч. Оно было таким в самом начале, но потом Парсолиан сделал с ним что-то и... «Сложил его так, что части вобрались сами в себя, и устройство оказалось как раз такого размера, чтобы поместиться в кармане», — закончил за него Рейстин. «Совершенно верно», — машинально подтвердил Кендер и вдруг удивленно выторщил глаза. «Откуда ты знаешь?» «Это устройство мне знакомо», — ответил Рейстин, и Тасс расслышал в его голосе напряженную дрожь. Был ли это страх или облегчение, Кендер не знал. Крисания тоже обратила внимание на странную интонацию. «Что это за устройство?» — спросила она. Рейстен ответил не сразу. Его лицо сделалось непроницаемым и бесстрастным. «Я не могу сказать наверняка», — ответил он с притворной нерешительностью. «Я должен изучить его». Потом он бросил на Кендера взгляд, который отнюдь не укрепил душевное равновесие последнего. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросил Мак. «Или ты просто подслушивал под дверью?» «Конечно нет», — оскорбился Кендер. «Я пришел поговорить с тобой, так что если вы с госпожой Крисани не закончили...» Отчего-то Кендер почувствовал себя неловко и покосился на молодую жрицу. Крисания смотрела на него крайне недружелюбно, и Тас поспешила отвести взгляд. «Может быть, нам лучше повидаться завтра?» – спросила Крисания Рейстина. «Думаю, завтра мы вряд ли встретимся, так как я не собираюсь идти на праздник», – отрезал Рейстлин. «Кроме того, я слишком долго наслаждался твоим обществом, а мне надо еще поработать». «Понятно», – кивнула Крисания, и в ее голосе, внешне спокойном, прозвучали нотки обиды и разочарования. «Прощайте, господа», — сказала жрица, поняв, что Рейстин ничего ей больше не скажет. Слегка поклонившись, она развернулась и пошла вдаль по унылому коридору. «Я скажу Карамону, что ты передавала ему привет!» — крикнул ей вдогонку Кендер, но кресание даже не обернулась и Тасс со вздохом повернулся к Рейстину. «Боюсь, что Карамон ей не слишком понравился. Правда, когда она видела его в последний раз, он немного перебрал гном ей водки». Рейстин кашлянул. «Ты явился сюда, чтобы поговорить со мной о брате?» — холодно перебил он Кендера. «Если так, то можешь проваливать, разговора не будет». «О нет!» — воскликнул Тасс и ухмыльнулся. «Я пришел, чтобы предотвратить катаклизм!» Его слова на некоторое время лишили Рейстлина дара речи, чего Тасс немедленно возгордился. Впрочем, его торжество оказалось недолгим. Неподвижное лицо Рейстлина побелело, а непроницаемые словно зеркало глаза потемнели, так что Кендеру удалось заглянуть в их истекающие мраком глубины, которые Мак так умело от всех прятал. Сильные пальцы Рейстлина, точно когти хищной птицы, вцепились в плечо Кендера. В следующую секунду Тас очутился в комнате мага, и тяжелая дверь за его спиной силой захлопнулась. «Что это тебе пришло в голову?» — грозно спросил маг. Тас, на всякий случай отодвинулся от Рейстлина и с беспокойством огляделся по сторонам. Инстинкт подсказывал ему, что лучше заранее приглядеть место, где можно было бы спрятаться. «Это из-за тебя?» — неуверенно пробормотал Кендер. «Но не совсем». «Ты сказал тогда, что мое путешествие во времени может изменить его ход. Вот я и подумал, что было бы неплохо предотвратить катаклизм». «Каким образом ты собирался это сделать?» Глаза Рейстлина вспыхнули таким жарким пламенем, что от одного взгляда на мага Кендер взмог. «Видишь ли, я собирался обсудить это с тобой», — сказал он, надеясь, что его маленькая лесть смягчит Рейстлина, как это бывало в прошлом. «Если бы ты сказал, что я поступаю правильно, я бы отправился к королю-жрецу и объяснил ему, что он совершает ужасную ошибку, главнейшую ошибку всех времен, если ты понимаешь, что я имею в виду. Мне кажется, что если ему объяснить как следует, то он послушается». «Ты уверен?» — спросил Рейстин холодно, однако в его голосе Кендеру почудилось огромное облегчение. «Но что, если он все-таки откажется тебя выслушать? Что тогда?» Таз застыл с открытым ртом. «Об этом я не подумал», — он пожал плечами. «Наверное, нам лучше всего вернуться домой». «Есть еще один путь», — сказал Рейслин, усаживаясь в свое кресло и не сводя с Кендера пронзительного взгляда. «Последовав ему, ты обязательно сумеешь предотвратить катаклизм». «Какой путь?» — спросил Кендер с интересом. «Магическое устройство Парселиана», — ответил маг. «Оно обладает гораздо большими возможностями, чем те, о которых Верховный маг рассказал этому Оуху, моему брату». «Стоит привести его в действие в день катаклизма, и его волшебная сила уничтожит огненную гору высоко в воздухе, так что она никому не повредит». «Правда?» — ахнул Тасс. «Это просто чудесно!» Потом он неожиданно нахмурился. «Но разве можно сказать наверняка? Вдруг в последнюю минуту в нем что-то откажет?» «Но ты-то что теряешь?» — перебил Рейстин. «Что ты теряешь, если оно откажет, в чем я весьма сомневаюсь? Когда-то его сконструировали самые могущественные магии? Как глаза дракона?» «Как глаза дракона?» — ответил Рейстин, недовольный тем, что его прервали. «Если оно и подведет с горой, то ты всегда сможешь воспользоваться им, чтобы в последний момент бежать в будущее». «С Карамоном и Крисанией!» — напомнил Кендер. Рейстин ничего не сказал, однако Кендер не заметил его странного молчания. «А если Карамон решит убраться отсюда до начала катаклизма?» — спросил Тасс. «Не захочет», — ответил маг. «Уж ты мне поверь», — прибавил он, видя, что Кендер вот-вот готов заспорить. Тас снова крепко задумался, потом вздохнул. «Боюсь, Карамон не позволит мне даже дотронуться до этой штуки», — покачал головой Кендер. Парселиан велел ему беречь устройство, как зеницу ока. Он не выпускает его из вида ни на секунду, а когда уходит, запирает его в сундучке. Мне почему-то кажется, что он не поверит, если я попытаюсь объяснить, для чего мне нужна эта штука. «Не говори ему», — посоветовал маг. «Катаклизм совпадает с днем финального боя. Если ты ненадолго возьмешь это устройство, Карамон ничего не заметит». «Но это же будет кража!» — возмутился Кендер. «Назовем это лучше словом одолжил», — усмехнувшись, ответил ему маг. «Тем более, что цель твоя в данном случае весьма благородна. Карамон не станет сердиться, или я не знаю своего брата. Подумай только, как он будет гордиться тобой». «Это верно», — кивнул Тасс. Его глаза сияли. «Я прославлюсь и стану великим героем. Может быть, я буду знаменитее Кронина чертополоха? Да, но я же не знаю, как его включать». «Я тебе все объясню». Рейстин поднялся из-за стола, но тут его снова настиг приступ кашля, и он согнулся чуть не пополам. «Приходить через три дня. А сейчас мне нужно отдохнуть». «Конечно-конечно», — Кендер поклонился. «Надеюсь, тебе скоро станет лучше». Он пошел к двери, но остановился на пороге. «Ох, я совсем забыл», — сказал он. «Я не успел приготовить для тебя подарок. Мне очень жаль». «Ты сделал мне бесценный подарок», — заверил его Рейстин. «Спасибо». «Да?» — удивился Кендер. «Какой же это? Может быть, ты имеешь в виду предотвращение катаклизма?» Тасс покраснел от удовольствия. «Право не стоит благодарности. Так поступил бы каждый. Я?» Совершенно неожиданно Тас снова оказался в прилегающем к храму саду. Каким-то чудом он миновал колючий розовый куст и чуть не до икоты напугал проходившего по дорожке жреца, на глазах которого материализовался прямо из пустоты. «Клянусь бородой великого Реоркса!» — воскликнул тасельхов Хотелось бы мне выкидывать подобные фокусы.